Глава 5. Фронтир. Зона азиатского кластера. Сводная фармгруппа рабов клана Шуйфонг. Бросив на раскаленный песок драный плащ, Оксана, едва сдерживая стон облегчения, без сил рухнула поверх.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 Монстры в моем диапазоне для Пета серые, ни опыта, ни лута. А в его для меня фиолетовые, вновь перебор. Так что убийца на коротком поводке у меня есть. А вот возможность качаться полностью пропала. И что с этим делать я пока не знаю. Быть может, Пома согласится на некоторое время остаться без меня, побегать по окрестностям мертвых земель. Они уже давно зачистки требуют. Поглядим. Ладно, пойдем пугать Грыма. «Багира, глуши свой дизель и топай следом. Познакомлю тебя с кучкой гоблинов, застенчивой троллихой и одним класснючим медведем. А вот ревновать не надо. Вы с ним, в какой-то мере, Собрать я по разуму. Есть вот у меня такое подозрение». в 5 минут запертую дверь и до хрипа наоравшись, раскрыв пуме глаза на сексуальную жизнь отшельников,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 Надо еще гун разовербовать. Хватит ему тосковать в светлом городе. Хороший оружейник всегда пригодится. Мое появление из пещеры вышло триумфальным. Отчаянный крик Зены. «К бою!» Шум падения вжика с ближайшей сосны. Рвучий связки рывок бомбы в надежде перехватить монстра и прикрыть нанимателя. Я успел бросить взгляд к себе за спину и заценить пугающий облик щурящийся на солнце багиры. Резко выбросил вперед руку, останавливая наемниц. Спокойно, это свои. Знакомьтесь, мой пед Багира. Скриншот, сохраняю картинку, предварительно подписав Новые расы, аниме, и манго-гоблины. Отличительная черта, глаза по 9 копеек. Зена кружит вокруг Багиры, старательно держась подальше и южесть под ироничным взглядом желтых глаз. Ик! Реально пед!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 С некоторой долей гордости закончил я. Багира уже потеряла интерес к происходящему, демонстративно наблюдая за пролетающей мимо бабочкой и явно намереваясь поймать ее при удачной смене траектории. Гончие, как существо более эмоциональное, отходило медленней. Ее тело все еще сотрясала нервная дрожь, ноздри хищно раздувались, а лысый мускулистый хвост лупцевал по телу. Наконец собачку чуть попустила.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 «Где эта тумка? Давно уже пора лететь. Замок? Аллея?» Берримор радостно отозвался. Для него возможность служить была смыслом жизни. Каждое обращение к себе он смаковал, как высшее наслаждение. Они с дурином в кузнице заперлись, вначале час возились в сокровищнице, а потом уволокли кучу добра и теперь звенят по наковальне. «Ясно. при тумке, что портал будет открыт строго по расписанию».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 Под поясанной танковой гусеницей еще две ленты с шипастыми траками пересекали крест-накрест его могучее тело от плеча к плечу, делая тролля похожим на революционного матроса. Уязвимый живот прикрыт вырванным с мясом круглым люком. Надеюсь, что нет подводной лодки, негде ей взяться в наших степях. Венцом композиции была командирская башенка с какого-то танка, чудом сохранившая обзорные триплексы и напяленная умкой на голову на манер рыцарского шлема.